вынужденному и, опять же, на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию «Паритет» передали кодированную радиограмму Опцинупра следующего содержания. Космонавтам-контролерам 1.2.2.1 Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем «Паритета» с «Паритет-космонавтами 1.2.2.1»